6. В итоге моя дружина задержалась, ожидая своего князя. Раненого бурушку пришлось сменить на освободившегося коня одного из погибших ротников, серого в белое яблоко белика. Последний достаточно смирно принял нового наездника и вроде как даже слушается меня. А вместо подогнанного под меня прочного бацанета, оставшегося лежать где-то в траве, шустрый Алексей раздобыл мне прилбитцу» в комплекте с чужим, насквозь пропотевшим подшлемником. Задумываться о том, что случилось с хозяином этого шелома, вот совсем не хочется. А по совести сказать, я рассчитывал, что мне предложат остаться в тылу, все-таки по голове прилетело слабо плюс князь как-никак. Но нет, тут, похоже, все раненые, держащиеся на ногах, кроме уж откровенно изувеченных, возвращаются в строй. Вон даже сильно побледневший Никита с перевязанным наспех глазом не уклоняется от сечи. Да он, как кажется, даже не покидал седла, хотя и не смог участвовать в первой конной шибке. Нет, я мог бы и сейчас и просто соскочить, сославшись на потемнение в глазах. Да даже не объяснять ничего вратникам, просто послать их вперед, а самому остаться позади. Я же князь, как хочу, так и будет. Вот только, только здесь и сейчас так не делается, меня просто не поймут. Потеряю уважение, а с ним и дружину гридежи, не рабы не привязаны ко мне, найдут и другого князя. Более честного и смелого. Вон, кстати, весьма наглядная иллюстрация в виде великокняжеского стяга с великом спасителя, гордореющего над рядами воев большого полка. А там, где стяг, там и великий князь Дмитрий Иванович. С людьми, значит, никуда не бежит. Хотя на самом деле... На самом деле, князь пошел дальше, решив разделить ратную судьбу простых ополченцев рискуя испить вместе с ними из одной горькой смертной чаши. И, пожалуй, дальнейшая история этого выбора весьма наглядно демонстрирует, что война — штука весьма непредсказуемая. Боярин Михаил бренок коему князь отдал свою броню и облачение, стоит сейчас в глубине рядов большого полка и охраняется отборными дружинниками московского двора, но ему суждено погибнуть вместе с телохранителями у великокняжеского стяга в то время как сам Дмитрий иоанович последовавший вначале в сторожевой полк, потом в передовой, коли мне не изменяет память, затем сражавшийся в рядах большого полка, будет оглушен в сече, но уцелеет. По одной из версий, почерявшего сознание князя, оттащит в сторону Андрея Слябя, фактически спрятав Дмитрия от ворогов у поломанной березки. Интересно только, как же татары доберутся до великокняжеской охраны? Пока что у наемников-черкесов дела в центре идут не особо важно. Визуально их даже потеснили, несмотря на кажущееся численное превосходство врага. Додумать свою мысль я не успел. Сблизившиеся с нами татары вновь начали обстрел. Щиты. Следующий час битвы, по ощущениям, больше, но, судя по ходу небесного светила, прошел именно час. Мы дважды успели сходить в копийный напуск, отгоняя зарвавшихся татарских лучников. Оба раза не особо успешно, выбили из сёдил не успевших сбежать всадников всего несколько десятков. Но по прихоти татарского темника ордынцы пока не повторяют приёма с атакой своих богатуров сквозь ряды степной конницы. В свою очередь и Андрей Полоцкий ни разу не позволил дружинникам вырваться вперёд и продолжить преследование поганых, пока он лишь меняет отдельные тысячи дружинников после каждого забега. И, судя по всему... Тактика нашего воевода оказалась полностью оправданной, ибо Мамай наверняка специально спровоцировал наш полк на преследование, готовя встречный удар в левый фланг полка из центра своего войска. Однако же, не дождавшись опрометчивых действий от многоопытного сына Альгерда, Беклербек Хакарды, решился использовать крупный резервный отряд тяжелой конницы уже против большого полка, ратники которого, к слову, успели очень сильно вымотаться за время сечи с горцами. «Это же не римские легионеры, по ходу схватки меняющиеся рядами. Тут кто стоял впереди, тому и все шишки». По сигналу барабанов, ударивших в глубине рати поганых, черкесы пусть не сразу, но расступились по центру, дав ордынским всадникам довольно широкий коридор. И те поначалу неспешно двинулись сквозь него. Очевидно, маневр был продуман и обговорен с наемниками заранее, как один из возможных по ходу боя. Более того, Вслед за тяжелой конницей в открывшийся коридор потянулись и легкие всадники, и до меня наконец дошло, как же татары доберутся до московской дружины. Трагедия развернулась, когда и дружина, как и вся наша поредевшая тысяча, оказалась в середине строя полка, пройдя очередную ротацию. Именно в этот момент разогнавшиеся со ста метров богатуры врезались в ополченцев, врезались на моих глазах, тараня русичей длинными джидами и даже не заметив пары десятков зазевавшихся черкесов, также сгинувших под копытами ордынских скакунов. Ополченцам же, как оказалось, просто нечем было встретить ордынцев, ибо все копейщики передового полка или давно сгинули, или рассеялись в рядах полка большого. И даже с улиц, чей дружный залп мог бы остановить или хотя бы замедлить удар катафрактов Мамая, также не осталось. Ничего не смогли поделать и лучники, за десять секунд галопа ордынцев, успевшие выпустить две от силы три стрелы. А воев самострелами, рассеянных по всему полку, уже не удалось собрать кулак у точки вражеского удара. На моих глазах строй русских пешцев в центре просто лопнул, а избежавшие тарана ополченцы подались назад, во множестве погибая под копытами татарских коней, да нещадно истребляемые в спину ударами сабель и точно разящими стрелами. Пытаясь хоть как-то помочь соратникам, встреча богатурам двинулись московские дружинники, чей копийный напуск вполне мог остановить таран поганых. Но двинулись бояре медленно, сквозь ряды нерасторопных пешцев, не сумевших вовремя разойтись и организовать встречный коридор, коим дружинники могли бы проскакать навстречу ворогу. К сожалению, только в теории, но на практике нашим предстоит рубка грудь в грудь, по ходу которой вои московского двора уже не получат никакого преимущества над ордынцами. И одновременно с ударом по центру Мамай бросил отборные части своих богатуров против левого фланга русского войска, предварительно измотав русичей длительным обстрелом лучников. Все, что происходит на противоположном крыле битвы, мне сложно разобрать из-за удаленности и закрывающей обзор сечей в рядах большого полка. Но все же стремительный рывок множества татарских бунчуков – возвышающихся над головами ордынских всадников и направленных против полка левой руки, было сложно не заметить. Сколь мне не изменяет память, по фронту левого крыла русские были защищены естественной преградой в виде неглубокого овражка или балки. Однако это же препятствие не позволило дружинникам эффективно использовать копийный напуск против татарских и половецких конных лучников. Более того, Результатом вражеского обстрела стало решение командующих полком Василия Ярославского и Федора Маложского отвести первую линию дружинников назад. Также очевидно, что приближение богатуров скрыло масса конных стрелков. Когда же катафракты подняли бунчуки и ринулись в атаку, у стоящих впереди русских рыцарей не хватило ни времени, ни пространства для разгона, чтобы как следует ударить по врагу и остановить его на гребне овражка. Нет, безусловно, первые ряды ордынцев русичи смяли, но прокинуть всю массу татар, миновавших естественный оборонительный рубеж, и сбросить их вниз наши уже не смогли. А вязкой сечи грудь в грудь, повторюсь, рыцари над катафрактами преимуществом не обладают, личный опыт уже имеется. И да, в такой драке очень многое решает численность. А этим преимуществом на левом крыле битвы пока что обладают именно татары. Конечно, ордуинцы также не смогут сходу опрокинуть русских дружинников. Под началом Глеба Брянского в бой еще успеет вступить вторая линия всадников из числа Владимирских и Суздальских ратников. И их таран заметно замедлит поганых, впрочем, не переломив в корни ход боя на левом фланге. Нет, судьбу сражения решит лишь атака засадного полка. Но все это случится после. А пока враг теснит московскую рать и даже осознавая, что русичи все равно возьмут верх, и что могущество у Мамая именно сегодня настанет конец, как же тяжело мне смотреть на катастрофу гибели большого полка. По центру поля боя все успело смешаться, и пешие теперь сражаются бок о бок с конными. Впрочем, поганые действуют весьма умело и более эффективно, нежели наши ополченцы. Так, если ударный отряд ордынцев, буквально разрубивший полк надвое, уже сошелся в рубке с московскими дружинниками, то воспрявших духом косогов и прочих наемников успешно поддерживают татарские лучники. Они не лезут под удары секир или кистений, ослопов, ополченцев, вовсе нет. Они остаются за спинами собственных пешцев, посылая стрелы в упор, при этом имея возможность точно выбрать цель, находясь банально выше сечи, но и в непосредственной близости от нее. И столь эффективное использование конных стрелков, увы, дает ордынцам огромное преимущество. Степняков, впрочем, выцеливают уже наши лучники, но в хаосе Сичи объединится в крупные отряды и вновь обрушить на врага залповый огонь уцелевшие стрельцы уже не могут. Да, тяжело смотреть на гибель своих, даже осознавая, что все вроде как происходит не по-настоящему. Наверное, наверняка, ага, но все-таки тяжело. В какой-то миг я невольно дернул поводья влево, намереваясь послать беляка в сторону воев большого полка но тотчас остановился, ругая себя последними словами. «Ну вот кому будет лучше, если я сейчас полезу в самое пекло и сгину там ни за что?» «Да никому лучше и легче от этого не будет. Особенно мне, завалившему проект на самом старте. Нет, пусть все идет своим чередом, так что...» Звук сигнального рога вновь поплыл над рядами всадников полка правой руки. Очередная ротация. Я тяжело вздохнул, подумав про себя, что у рискнувшего поставить все на последнюю атаку Мамая не осталось тяжелой конницы в резерве, и что Андрей Полоцкий уже сейчас мог бы успешно ударить нашими дружинами. Но тут не ослушается приказа, не нарушить первоначальный план битвы. Да и потом, в случае успеха, наш удар заставил бы Мамая отозвать часть уже сражающихся богатуров, что неминуемо снизило бы эффект отступления в бой засадного полка. Мы уже двинулись вперед, Но вдруг в поле моего зрения попала остроконечная монашеская шапка-куколь с характерным таким крестом схимника. Неужели ослабе А ведь тот, по одной из версий, сражался как раз подали князя. А что будет, если мои дружинники в этой сечи помогут Дмитрию ивановичу Если мы сумеем защитить его, будем сражаться с ним бок о бок. Так я после битвы, коли уцелею, заполучу предельное расположение великого князя. А значит, теперь игра все же стоит свеч. Дружинники, братья, поможем соратникам. Чем бесплодно гоняться за татарами, лучше рубить поганых в доброй сече? Несколько картинно, но наверняка торжественно потянув меч из ножен, да, это готический клинок с узким острием, я решительно пришпорил Беляка. За мной тотчас последовали ближники Алексей, Никита и Михаил, а также знаменосец Андрей, гордо воздевший стек с образом Георгия Победоносца над нашими головами. Следом же потянулась и вся уцелевшая старшая дружина, к которой присоединились три десятка выживших в перестрелке с татарами конных лучников. Всего пятая часть телецких порубежников уцелела, хотя больше половины их потерь пришлось на раненых, отправленных вныне в тыл. «Если повезет, оклемаются, выздоровют вернутся в строй». «Да, именно так». «Особенно если мне удастся спасти обузы с нашими ранеными от ритовцев Егайла. «Дорогу, братцы! Дайте дорогу!» Я правлю коня в сторону, где заметил одеяния схимника, его сейчас, кстати, уже не наблюдаю. Тем не менее, сворачивать с пути я не намерен. И ополченцы, заслышав мой крик, свящей радостью расступаются, чтобы пропустить вперед конных дружинников в тяжелой броне. «Замечают нас и татары!» Степные лучники начинают прицельно бить именно в нашу сторону. Я вновь закрываюсь повезой, заодно прикрыв нижним концом щита трапеции и голову жеребца. Твари! Очередная стрела с бронебойным наконечником, прошив кожу и дерево защиты, угодила таки в левую руку. Правда, повяза заметно погасила убойную мощь вражеской стрелы, так что ее граненое острие, пробив сталь наруча, едва-едва углубилась вплоть. Но боль подстегнула меня, заставив заорать во все горло. «Да дайте дорогу смерды! конём стопчу!» Заслышав мой яростный рев, ополчанцы принялись еще быстрее расступаться в стороны, дав дорогу к врагу и образовал довольно широкий, глубокий коридор в своих рядах. В него было попытались ворваться пешие черкесы, но я уже разогнал беляка, бросив его в тяжелый глоб, да наскоку прикрыв голову жеребца щитом, не только защищая его, но и закрыв животному обзор, чтобы не пугалась. Несколько кратких мгновений бега — удар, и тяжелый боевой конь на разгоне врезался в горцев, не успевших отпрянуть назад. Ближнего татарского наемника безжизненной куклы отбросило назад так, словно в него влетела машина. Что, впрочем, не очень далеко от истины. Словно кегли отлетели в сторону еще трое черкесов, не успевших убраться с пути белика один несчастный, упавший под копыта коня, гортанно вскричал, чтобы тотчас навеки смолкнуть под копытами скакунов-дружинников, следующих за мной и также перешедших на голоб. Ближний ко мне конный лучник попытался было рвануть в сторону, да куда там. Пешие наемники обступили его очень плотно, не сбежать. А спустя пяток секунд я его настиг, склонив клинок параллельно земле и нацелив его в туловище ордынца, словно копье хотя вернее будет вспомнить про кончар. Узкое острие готического или зауженного романского меча с пугающей легкостью практически без сопротивления вошло в человеческую плоть, да на разгоне скакуна. Клинок насквозь прошил беззвучно обмякшего в седле татарина, в то время как Беляк на скорости проследовал вперед, врезавшись в толпу черкесов. Я попытался было удержать рукоять меча и даже освободить его, но не рассчитал скорости жеребца и глубины пробития, так что кисть мою лишь рванула, пронзив болью, в то время как меч так и остался в теле сползшего на землю ордынца. Обезоруженный на несколько мгновений, я едва-едва успел сорвать с седельного крюка темляк булавы, страшась, что вступившие меня горцы успеют подрезать сухожилия на ногах коня. В принципе, так наверняка бы и случилось» если бы следующие позади дружинники не врезались бы на разгоне в толпу вражьих перцев безжалостно рубя их и давя копытами тяжелых скакунов. Пользуясь мгновением относительной безопасности, я огляделся по сторонам в поисках куколи с химника, но не нашел ее. Огляделся еще раз, рассчитывая увидеть поблизости небольшую рущицу или даже одинокую березку, чей ствол вроде как уже сломан или будет сломан, под которой ослябя должен был укрыть оглушенного князя. И вновь не смог ничего разглядеть в хаосе сечи. А затем, отбросив все всесторонние мысли, я послал Беляка вперед, к очередному конному татарскому лучнику, сумевшему уйти в сторону от тарана елецких дружинников, и на моих глазах пославшему бронебойную стрелу в спину моего ратника. «Иди сюда, тварь!» Кровь ударила в голову, а здравый смысл и расчетливость наконец-то уступили боевому азарту. Полностью проникнувшись рубкой, я повел Беляка к цели, к врагу, желая лишь воздать ему за смерть или ранение моего воина. Правда, на меня тотчас ринулся пеший наемник с коротким копьем, пытаясь уколоть им справа, но уже походя, я ловко обрушил увесистое навершие шестопера на ничем не прикрытую голову ворога, проломив ордунцу череп. Однако же в следующую секунду срезень татарского лучника, заметившего опасность, полоснул точно по ноге взвизгнувшего коня, резко сбавившего ход. Почувствовав, что беляк теряет подо мной равновесие, я в сыре помочаяния метнул булаву, надеясь хоть как-то дотянуться до врага. И к моему вязчему изумлению, сделав несколько оборотов в воздухе, шестопер врезался в лицо лучника ребристым навершием, густо брызнуло красным а сильно дернувшийся от удара поганый, тотчас рухнул на землю. Но тотчас и мне самому пришлось спрыгнуть с седла вправо, в сторону падающего беляка. И лишь в последний миг я успел схватиться за рукоять Чекана, на клевец которого практически напоролся при кувырке, амортизирующим падение. Еще и в полах плаща едва не запутался. В общем, свезло что обошелся без травмы. Рухнул и мой конь. Но, оказавшись на земле, жеребец замолотил копытами, отгоняя вражеских пешцев, и тем самым прикрыв мне спину. В свою очередь, сам я, едва поднявшись на ноги, только что и успел подставить по везу подрухнувшую сверху саблю очередного врага. Но, сместившись под шагом влево и скрутившись корпусом так, чтобы горский клинок стряхнуло со счета в сторону, я отчаянно рубанул сверху вниз, целя справа вогнав узкое лезвие секиры точно в сочленении шеи и туловища черкеса. И тут же вырвал боёк из глубокой раны, чтобы шагнуть вперёд, и вторым же ударом перерубить лицо зазевавшегося ордынского наёмника, не успевшего подставить щит, под рухнувшую сверху секиру. «Бей!» Удар очередного противника, налетевшего слева, принимаю на повезу, но прежде чем я рубанул бы в ответ, его сносит удар передних копыт алёшки Алёшкиного скакуна княже, давай в седло.